Потом, прижав уши, он понесся прямо на северо-запад. И теперь серая волчица не отставала от него, бежала рядом, как раньше, как в те дни, когда собачья свора еще не присоединилась к ним. Волчица чувствовала, что вернулась их прежняя дружба, знала, что путь их теперь лежит к старому логовищу под буреломом.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 С холма позади слышалась т я ж е л ы я поступь медведицы. Она пригибала ветви тополя и собирала лапами молодые почки лакомства для медвежат, которые родились у нее еще во время зимней спячки. Серая волчица тихонько заскулила и потерла с мордой о казана. Она уже давно пыталась сообщить казану, что она тоже скоро станет матерью. Ей очень хотелось снова поселиться в сухом,